Область штатной дислокации флотов группы Доминион. Патрульный монитор Ракша. Окрестности Солнечной системы. Доминанта Земли. Глава первая. Когда-то в этом самом кресле сиживал капитан, впоследствии майор б е л ь к е в и ч а теперь его занимал капитан м а р и м у ц а сегодняшний дежурный по сектору. Чуть меньше года назад он вызывал высоту. И петь же сам откликался на этот вызов. Высота, я Флигель. Дарюш протянул руку и включил микрофон громкой. Здесь высота. Что там у вас? Флигель, одна из многочисленных станций слежения вблизи Солнечной системы вышла на связь с центром обработки данных. А лейтенант Кваресма смену принял. Представьтесь, пожалуйста. Ага. Значит уже 18:00 локального. Маримутца поднял взгляд на часы, висящие между суточных таблиц перед пультом дежурного. Действительно, шесть вечера. Пошла последняя четверть смены. Дежурный по сектору заступает на сутки, в то время как наблюдатели дежурят по схеме шесть через шесть. Поэтому заступивший на высоту кваресма и не знает, кто дежурит. Маримутца буркнул д а р и у ш вспоминая, как сам некогда будучи наблюдателем. В случае какого-нибудь ЧП вносил в вахтенный журнал, что мол дежурному по сектору и м и р е к доложено. Старшей смены м а р е м у ц и я С шести утра дежурил другой лейтенантик. Значит, смены по какому-то поводу перетасовали. о б ы к н о в с нуля и двенадцати ходила одна смена, с шести и восемнадцати вторая. И р е д к а состав парных смен слегка менялся. Не то чтобы это была такая уж редкость. н о и нормы и замены тоже не считались. В течение примерно четверти часа свеже заступившие на боевое дежурство офицеры наблюдатели коротко докладывались м а р е м у ц ы Представиться больше никто не просил, значит на прочих постах все спокойно. И вроде бы обошлось без замен. Высота, ответьте, к о н с т а н т е м а р е м у ц и машинальным включил микрофон и уже набрал в грудь воздуха, чтобы с л и ц о й отозваться. Но тут же встряхнулся. Константа, флагман флота, н е к а к о й н и будь вам захудалый флигель или еще более захудалая линза. Здесь высота. Капитан Маримуца. Начальству лучше представиться без напоминания. Маримуца, как удачно. Сдавайте смену. Вместе с Флаглеем Раджабовым приказываю немедленно отбыть на Константу. Девяткин уже оповещен. Есть. отозвал с а м о р е м у ц а я с максимально возможной бодростью в голосе и уныло подумал опять вроде только вернулся на привычное место пусть и с повышением и снова вызов чёрти куда откровенно говоря нештатные приключения ему уже надоели зачем была нужна командировка на Тахир и участие в довольно с т р а н н о м налёте на научную станцию Тахирцев Дарёш не понял Да не слишком и пытался понять. И зачем потом сидел на Тахире, хотя пиратскую команду довольно быстро из экспедиционного корпуса убрали, тоже не понял. Что-то за этим стояло безусловно. Но что? Не сообщили ни м а р и м у ц ы ни его приятелю Рафику Раджабу. Перелом в войне, разумеется, не мог их не радовать. Но так уж получилось, что большую часть этого времени они бестолково пересидели на Тахире. И чуть позже на станции Квазар и личного вклада в будущую победу, как бы и не внесли, во всяком случае очевидного. Капитан Маримуци был далек от завышенной самооценки, но даже привычное дежурство на Ракше считал маленьким, но нужным делом. Бестолковое же пребывание в Галактике 2 более походило на домашний арест, чем на службу. Однако не им решать. В рубку дежурного п р о ш и л и с т е в перепонкой ввалился Лесли Шин, тоже капитан, коллега. Привет, Даря, сменяю. Девяткин приказал. Ага. Маримутцев встал из кресла. С к о н с т а н т ы о й уже распорядились. Извини, не знаю, из чего б ы э т о Да ладно, первый раз что ли? Приказ есть приказ. У Шина сегодня был свободный день, не выходной. Выходных на войне не бывает, но свободный от вахты. Маримуца чувствовал легкую вину перед приятелем, которому свободный день испоганили. Впрочем, он понимал, что вина это, в общем-то, ложное, и понимал, что Шин тоже это понимает. Однако сам на месте Шина точно так же, понимая все, испытывал бы легкую досаду, каковую Шин особо и не пытался скрыть. Тут спокойно все, сообщил Маримуца напоследок. Только на флигеле смену перетасовали. Место Дементьева с 18 кваре с м а заступил. Ого! Шин приземлился в кресло и по хозяйски переориентировал видеокубики над пультом на свой привычный манер. Удачи, Даря. Бывай. До каюты было меньше двух минут ходу. Так, к и й с с вещами, документы. Вроде все. Военные издревле л е г к и на подъем. На выходе встретил с я р а д ж а б о в Привет. Ты готов уже? А чё тут готовиться? Буркнул Маремуца. Ну, флаглей, поехали в очередной бестолковый вояж. Может это по другому поводу? Усомнился Раджабов. Мало ли. Наивный ты, Рафик! Фыркнул на ходу Маремуца. Мы теперь мечены. е Чёрт бы его побрал!